Глава третья Кто бы мог подумать, что все так обернется. Сергей сказал, что бывший Владимир Белов копался в кабинете отца месяц назад. Теперь понятно, чем он тут занимался. Искал, что можно продать, и наткнулся на этот свиток. А на дуэли с Погребицким понял, что у самого селенок не хватает, и воспользовался редчайшим свитком призыва Великого воина. «И вот он, я». Серебряков сказал, что сделка не состоится, если не будет хватать хотя бы одного предмета из списка. И ладно бы я денег не смог найти, но тут пропал сам родовой свиток. Этого Серебряков со своим свиносемейством мне точно не простит. Да и гордость не позволила бы принять его жалость. Тогда вся моя семья вновь окажется в опасности, а я не смогу реализовать задуманный план мести. Эффект неожиданности больше не сработает, Серебряков теперь знает, что я могу дать отпор, а значит, он будет готовиться, чтобы меня прижать. Что тут можно сказать? Бывший Белов и его отец, уже будучи мертвыми или пропавшими без вести, продолжают гадить на пороге у собственного дома, а я все прибираю за ними и прибираю. «Да, да сдалось бы оно!» Но хочется, чтобы мама и Серёжа с Аней жили, как подобает аристократам. Они таких бед ничем не заслужили. Ясно одно, договориться с Серебряковым уже не выйдет. Тут даже думать не о чем. Остаётся что? Правильно. Придумать новый план, лучше прежнего. Но пока все мои сводились к войне родов, которую нам сейчас не потянуть. Убивать их мне не хотелось, это накликает лишнюю беду. А вот разрушить все, что у них есть, и сделать их нищими по похлеще Беловых – это возможно. И для таких людей это будет хуже самой смерти. Остается главный вопрос – как? Я решил отложить рассуждение на эту тему и принялся перебирать отцовские вещи. В основном кабинет был завален всяким барахлом. Книги, записные книжки, одежда, пустые бутылки из-под вина. В записях отца я нашел несколько интересующих меня моментов. Экспедиция Алексея Белова происходила в горах Кавказа. В дневниках он излагал свои мысли очень коротко и невнятно. Возможно, боялся, что их прочтет кто-то, кому эта информация не предназначена. Но я прочел между строк и понял самую важную вещь, которую скрывал в тексте отец. Все, кого он взял с собой, погибли. Но ему удалось найти то, что он искал. Вопрос в том, что он искал. К разгадке этого вопроса я пришел достаточно быстро. Под грудой хлама скрывался маленький сундучок. Он был заперт, причем скважины замочной было не видать. Как же интересно, его заперли? Магией? Я провел рукой по старинной древесине и почувствовал мощнейший импульс энергии. Волосы на голове встали дыбом. Нет, он заперт не магией. Сундучок запечатан отражением. Вот же дьявол прошептал я, пытаясь отойти от переполняющего меня чувства ностальгии. Неужели Алексей Белов искал информацию об отражателях? Нужно срочно изучить содержимое сундучка. А что если главный артефакт ордена сейчас прямо передо мной? Я провел ладонями по крышке и ответил печать особым колебанием отражения. Раздался щелчок, и сундук открылся. Фух. Я открыл крышку, преодолевая волнение. Для меня это было слишком важным моментом. Появился шанс получить хоть какую-то весточку из прошлого. Но увиденное повергло меня в шок. В сундучке не было никаких артефактов. Он был до упора набит каким-то песком. Нет, не песком, пеплом. Я опустил руку в пепел, и вся моя нервная система загорелась. По магическим каналам полилось тепло. Через мое тело пронеслась энергия отражения. Каналы моей силы распахнулись на максимум. Меня бесконтрольно напитывало мощью. И я даже не смог сразу понять, что со мной происходит. Я дернул руку от содержимого сундука, когда поток силы прекратился. Все тело дрожало. Усталость как рукой сняла. Лишь вкусив эту силу, я понял, что за пепел был передо мной. Мои товарищи. И я сам. Господи. Понятия не имею, кто это сделал, но пепел, что остался от наших тел после сожжения на костре, бережно собрали и спрятали в сундук, а после запечатали его отражением. Значит, кто-то из Ордена все же остался в живых. Это объясняет, откуда этот сундук с пеплом, что был скрыт в горах. Объясняет, откуда зашифрованная книга Ордена в семье Лазаревых. «Кто-то все же пытался оставить в наследство то, что нажил наш орден. Не знаю, кто ты, мой дорогой друг, но ты до последнего верил, что отражатели вернутся в наш мир. И я вернулся». «Так вот оно что!» — воскликнул я, когда сложил свою картину воедино. «Родовой свиток Серебряковых пролежал в этом кабинете несколько лет в непосредственной близости к моему праху». Видимо, это сильно повлияло на него, и поэтому был призван именно я. Кто бы мог подумать, что идиотские действия моего отца приведут к такому стечению обстоятельств? Благодаря его хаотичному поведению я вернулся с того света. Хотя я бы и так вернулся, но гораздо позже. Можно сказать, что Алексей Белов приходился мне отцом дважды. Ах. И он дважды никчемно испортил свою отцовскую роль. «Владимир!» – постучал в дверь Сергей. «Я могу войти?» Я поспешно закрыл сундук и спрятал футляр для свитка в ящике стола. «Да, брат, конечно!» – ответил я. Сергей, опираясь о стену, медленно вошел в кабинет. «Что тебе не лежится?» – спросил я. «Так твоя рана точно не заживет!» «Да брось!» – махнул рукой Сергей. «Просто царапина!» Сергей был ослаблен, но изо всех сил хотел казаться крутым. Парень хорошо держался. «И как тебе, мама, с Аней только позволили с дивана встать?» – удивился я. «А я их и не спрашивал», – ответил Сергей. «Они вырубились. Слишком много горя за одну ночь». «Ты-то чего тут так долго возишься? Уже третий час идет». «Чего-чего?» – не поверил его словам я. «Долго ты говорю». Видимо, синхронизация с пеплом прошла не так быстро, как я думал. Похоже, поток силы отражения ввел меня в состояние вынужденной медитации. Да уж давненько со мной такого не было. Нашел то, что искал? спросил брат. Даже не знаю, как ответить на твой вопрос, Ильюш, вздохнул я. Скажу честно, дела у нас снова покатились не туда, куда надо. Хватит говорить загадками, объясни уж наконец, попросил Сергей. Я договорился с Серебряковыми, что отдам им некоторые вещи нашего отца, но есть одно большое «НО». Отец их уничтожил. Я решил поведать Сергею только часть правды. Рассказать брату о свитке призыва и прахе отражателей – не самая лучшая затея. Лучше дать ему понять, что нас ожидает прямое столкновение с Серебряковыми. Свитка нет, прах своих товарищей, и свой собственный прах я этим толстосумом ни за что не отдам. А 15 тысяч рублей? Что? Зря мы с Бродским зелье, что ли, варили ночами напролет. Эти деньги уже ничего не решат. Пусть лучше они пойдут на благо семьи. Серебрякова ничего не получат. И это будет пример для остальных аристократов. Нельзя безнаказанно вторгаться в мой дом и похищать моих родственников. «И что нам теперь делать?» – испугался Сергей. «Так просто они нам это не простят, братишка», — пожал плечами я. «Будет сражение». «Война? Война родов!» — воскликнул Сергей. «Тише!» — шикнул я. «Не хватает еще, чтобы мама с Аней это услышали. Хватит уже с них переживаний. Я решу эту проблему раз и навсегда. И постараюсь избежать настоящей войны. Обойдусь малой кровью». «Как?» — собравши все мужество, кивнул Сергей. «Я тоже готов драться». «Да какой тебе драться? Нет, драться буду я. Ты останешься дома». «Я так не согласен. Если не разрешишь, сам приду и помогу». «Сергей, понимаешь, ты должен быть в безопасности. Иначе я буду отвлекаться и следить за тобой». «Понимаю». Брат печально склонил голову. «Мы договоримся с Серебряковыми о встрече. Послезавтра вечером я принесу им то, чего они требуют». Пока это был лучший план из всех, что я придумал. В нем рисковал только я, но никто из моих близких. «Но у нас ведь этого нет», — возразил брат. «А я сделаю вид, что это принес», — пояснил я. «Семен Серебряков гарантированно явится лично. Он ожидает, что я передам ему артефакты, которые не должны попасть в чужие руки. Даже в руки его охранников». «Допустим, так оно и будет», — задумчиво произнес Сергей. «Но что будешь делать, когда он поймет, что ты принес липу? «Тогда я вызову его на дуэль», — пояснил я. «Ну пойми, Сергей, он придет лично. Это факт». «Но придет не один. Сопровождение у Серебрякова будет, гадалки не ходи. Сыновья, охрана. Человек пять он с собой притащит». О честности разговора не идет. «И как ты собираешься в одиночку уделать главу рода и его сопровождение?» — воскликнул Сергей. «Володь, да тебя на фарш пустят». «Не забывай, что у меня в арсенале непростые магические щиты», — ответил я. «Я пробудил родовую магию, которая всем Беловым и не снилась. Ее хватит, чтобы справиться с Серебряковыми». «Пусть думает о моей магии не весть что. Зато не станет подозревать, когда увидит отражение в действии. Рано или поздно это все равно случится». «Но не знаю, Володь», — засомневался Сергей. «Я тебе верю, можешь в этом не сомневаться». Но все равно звучит это зате очень опасно. Один против фиг знает скольких. Лучше бы со спины напал и дело с концом. Нет, брат. Честь рода мы срамить не станем. Должен быть другой способ. Брат искренне переживал за меня. Будет опасно для всех, если я буду сидеть сложа руки и искать способ попроще. Настоял на своем мнении я. В следующий раз они похитят не только Аню, но и маму. И одним богам известно, что они с ними сделают. Тебя убьют. Да и меня рано или поздно настигнут. Нужно бить первыми. Застать их врасплох. Выложиться на полную. Тогда у нашей семьи будет шанс. Сергей долго думал, глядя куда-то в пустоту. Затем резко сорвался с места и пинком ноги перевернул отцовский стол. Сделав это, он тихо вскрикнул, схватился за рану на груди и сполз по стене на пол. «Это все он!» «Он во всем виноват!» — прорычал он. «Этот подонок свел себя в могилу и всю семью за собой тащит. Если бы его тело нашли и похоронили, я бы плевал на его надгробие каждый чертов день!» «Успокойся, Сергей!» — твердо сказал я. «Отец оставил нам в наследство много проблем, но ты себя-то побереги. Ты нам еще нужен!» «Да, прости!» — кивнул брат. «Пожалуй, я все же прилягу на несколько часов. Что-то силы совсем меня покидают». «Правильное решение», — согласился я. «Иди». «Я пока все приготовлю к назначенному вечеру». Сергей покинул кабинет отца и ушел в свою комнату. Мою голову начали разрывать сотни мыслей о том, как правильно подготовиться к предстоящей войне. Или, вернее, к дуэли. А иногда способа свести опасность для близких, к минимуму, просто не было. Не убивать же их из-под тяжка. Хотя я всю жизнь и охотился на безумных магов, но... О чести сражения не забывал. Я сделал глубокий вдох и почувствовал внутри себя огромный запас энергии. Прах моих товарищей хранил в себе запас отражения несколько сотен лет. И сегодня я забрал его себе. Мой уровень сил разом подскочил до третьего ранга и приблизился к четвертому. Теперь я могу куда больше, чем раньше». Этого хватит, чтобы лишить всю семью серебряковых сил хотя бы на несколько минут. Будет сложно, но ради семьи Беловых я уже готов на многое. Я отправился в свою комнату. Этот день сильно меня измотал. Я решил немного помедитировать, но даже не заметил, как провалился в сон. Утро меня разбудила вибрация мобильника. Я с трудом продрал глаза и посмотрел на экран вызова. Бродский. — Да, Николай. Я снял трубку. — Володя, ты куда пропал? — прокричал Бродский. — Мы тут без тебя как без рук. — Как без лапок? — послышался голос Гаспара. — Пшел вон отсюда! — послышалась ругань Бродского, затем звуки борьбы с голубим — Володь, ты тут? — Тут я, тут. Решаю семейные проблемы. В ближайшие два дня меня не ждите, — сказал я. Что там с закрытым клубом? Мария взяла все в свои руки, как я ее просил? Взяла не то слово. Она теперь нами командует так, будто мы ее слуги. Сделай то, сделай все. Я на такое не подписывался. Обиженно пробубнил Николай. Нет, друг, делай, как она говорит. Клуб нужно поскорее подготовить к открытию. Это наш новый плацдарм для заработка и торговли зелеми. «Возможно, скоро сможем даже расширить нашу алхимическую лабораторию, найдем новых сотрудников». «Ого, далеко глядишь, Володь!» «Я об этом как-то даже и не подумал», — удивился Бродский. «Слушай, а что у тебя с семьей, если не секрет? Может, мы чем-то помочь тебе сможем? Не забывай, у нас же теперь студенческий клан». «Нет, дружище, втягивать вас в эти дела я не намерен. Это касается только меня и моего рода, но... «Гаспар мне пригодится!» Недолго подумав, сказал я, «Собери ему мешок с зельями, закинь несколько зелий силы и пару-тройку взрывных. Только ради всех богов. Объясни этому чучелу, что нести зелье нужно аккуратно. Не хватало еще, чтобы он кого-нибудь взорвал. Опять». «Без проблем, Володь, будет сделано», ответил Бродский. «Ах да, еще одна просьба. Пусть захватят с собой два кристалла, оранжевый и зеленый» и оставил их в тайном убежище. Два кристалла, которые я достал из убитых мною фобов, точно сыграют мне на руку. «Я вам что, лошадь возовая? послышался недовольный крик Гаспара. «Ты не лошадь, ты мой ужин!» — пропыхтел где-то на заднем плане дед Аким. И из трубки вновь послышались голубиные вопли. «Николай, попроси Ковтунов, чтобы он хорошенько зарядил эти кристаллы, — Пусть напитает их своей боевой магией, — попросил я. — Пожалуй, это все, чем вы можете мне помочь. — Хорошо, Володь, уже приступаю. Береги себя, — сказал напоследок Николай и положил трубку. Гаспар прилетел достаточно быстро. За счет нашей связи фамильяр-хозяин Голубь мог интуитивно находить меня, в какой бы точке города я не оказался. А удобно, однако. Он ворвался в окно во время завтрака. Все семейство Беловых оцепенело, увидев у себя дома голубя с огромным мешком в лапах. Гаспар не рассчитал силы и чуть не уронил груз прямо на обеденный стол. Я выхватил мешок из его лап и оттащил в сторону. «Совсем спятил?» – прикрикнул на него я. «Просил же аккуратно нести». «Это еще что такое?» – удивился Сергей. «Не что, а кто?» – обиделся голубь. «Я – Ой! Аня приложила ладошки к щекам. «Какой милый голубок!» «Ой!» — запрыгал по столу Гаспар. «Какая милая девушка!» Я схватил Гаспара за хвост и подтащил к себе, пока тот не добрался до Ани. «Знаю я твои наклонности!» — прошептал ему я. «Станешь подглядывать за моей сестрой, все перья тебе поотрывая!» «Ладно!» — разочарованно прошептал Гаспар. «Вот засанец! Даже не скрывает своих намерений!» — Спасибо за обед, мам! — поблагодарил женщину я и жестом позвал Сергея за собой. — Мы отойдем. Нам с братом нужно кое-что обсудить. Я, Сергей и Гаспар переместились на второй этаж, в кабинет отца. Там мы оборудовали маленький штаб для подготовки к моей дуэли. Брат был рад помочь хотя бы с этим, и я не стал отказываться от такой мелочи. — Одуреть! — выдавил из себя Сергей, осматривая принесенный Гаспаром арсенал. Это же темномирские камни. Володь, ты где их достал?» «У нас в академии был темный час. Поохотился немножко. Решил подразнить брата я. «Да ладно!» — удивился он. «Ты убил целых двух фобов!» «Ну тогда Серебряковы нам совсем не страшны». «Фобы — это ерунда. Люди — куда опаснее», — объяснил ему я. «Монстры предсказуемы, а проклятые магия — нет». Сергей вопросительно посмотрел на меня. Тьфу ты, случайно вырвалось про магов. Привычки так просто не исправить. В любом случае, вряд ли он что-то заподозрил. Нужно отвести тему. «Выпей вот это зелье», — протянул я Сергею склянку с отваром силы. «Оно не целебное, но организм укрепит. Может, и рана затянется быстрее». «Целое состояние, наверное, стоит», — почесал затылок Сергей. «Может, не будем его тратить на меня?» «Мы их с другом сами варим». — решил рассказать я. — Пей, не останавливайся. Ты мне завтра живым нужен. — Гаспару не нравится, — пробурчал голубь. — У Гаспара плохое предчувствие. Мы с Сергеем вопросительно посмотрели на Гаспара. — Что тебе не нравится? — не понял я. — Не знаю, — протянул голубь и принялся ходить взад-вперед, что-то курлыкая себе под клюв. — Чувство, будто какая-то беда приближается. У меня не было повода доверять странному чутью голубя. Как-то раз я уже прислушался, и ничего хорошего из затеи не вышло. «Это он о чём?» – спросил Сергей. «Не обращай внимания», – махнул рукой я. «Гаспар – хороший фамильер, но не самый надёжный. Видимо, в очередной раз себе что-то надумал. Предчувствие у него. Тоже мне представитель пернатый. Давай лучше перейдём к обсуждению плана». Сергей утвердительно кивнул. «Сегодня я позвоню Серебрякову и договорюсь о завтрашней встрече», — начал я. «На встречу приду один я. И даже не думай приближаться, чтобы поглазеть. Произойдет кое-что, чего тебе лучше находиться подальше». «Что-то я тебя не понимаю. Ты это о чем?» — взволновался Сергей. «Начнется суматоха», — продолжил я. «Место для сражения выберу безлюдное». Но если появится полиция, дам официальное заявление, что здесь идет дуэль по дворянским законам. Они не станут вмешиваться, но присутствие несовершеннолетнего может все испортить. Хотя мы и из одного рода, но докопаться можно. Уверен в этом. Сомнение в голосе спросил Сергей. Уверен, я изучил все законы на эту тему. Полиция не встревает в войны, родов и дуэли, если боевые действия не подвергают риску мирных жителей. А особенно детей. Договорить мы не успели. «Беда, беда!» — курлыкал Гаспар. «Кто-то совсем близко!» Гаспар резко остановился и поднял на меня взгляд маленьких глазок. «Фамильяр!» — прошептал он. Послышался взмах крыльев. Мы с Сергеем резко обернулись к окну. Снаружи парил огромный ястреб. Его хищные глаза внимательно наблюдали за нами. — Ястреб Серебряковых! — прошептал Сергей. — Он слышал наш разговор. Птица взмахнула крыльями и полетела прочь от нашего особняка, докладывать хозяину о готовящемся заговоре. — Гаспар! — крикнул я, откупорил зелье наращивания мышц и бросил голубю. — Пей и в погоню!